Глава 6 Берс. Вампир вошёл в парадный зал, взял бокал ягодного вина и осмотрелся. Всё те же лица, всё те же танцы. Во дворце за сотни лет мало что изменилось, разве что музыка стала другой, и наряды поменяли фасон. Но для вампира эти перемены были настолько незначительными, что Берс не сразу их заметил. По пути в фуршетный зал Дар перебросился парой фраз со знакомыми, обменялся ничего незначащими приветствиями и решил перекусить, пока его величество не появился. Вокруг витал приятный аромат яблок. Он осмотрелся, но так и не понял, откуда запах. Вампир еще раз обвел взглядом присутствующих. Берс знал, его случайной любовницей здесь просто не может быть, но все же отчаянно хотел ее найти. Возле колонны Дар Чешек общался с капитаном Римаром. Видимо, последний рассказывал какой-нибудь пошлый анекдот, который в приличном обществе рассказывать было нельзя. Но Римар плевать хотел на эти условности. И судя по тому, как краснела стоящая неподалеку вампиреса, анекдот действительно был крайне неприличным. Берс ухмыльнулся. Наблюдать за этим было забавно. По центру зала стояла чита де Ордаш. Берс подумал, что нужно подойти, поздороваться, но отложил это дело на потом не хотел мешать беседе ворона с главой королевских всадников. Запах яблок становился сильнее. Он с удовольствием потянул его носом, в надежде найти источник. «Здравствуй, Берс!» — прервал поиски знакомый голос. Его отвлекла Патрисия. Дара де Сан была дочерью близкой подруги его матери. Патрисия и Берс фактически росли вместе. В какой-то период юности... Вампиру даже казалось, что он влюблён в подругу детства. Но в те годы молодая вампиресса была увлечена исключительно людьми, чем доставляла массу проблем родителям и клану. Сам Берс казался ей скучным занудой. «Приветствую! Чудесно выглядишь!» Патрисия улыбнулась. Она действительно выглядела великолепно. С последней их встречи Дара сильно изменилась. Ушла от модного яркого макияжа, нелепого начёса и пёстрых тряпок. Исчез бунтарский дух, появилась сдержанная элегантность. Берс сначала поймал себя на мысли, что в этом образе она выглядела более соблазнительно, чем раньше. Но чего-то дари не хватало. Запах яблок начал перебивать сладкий парфюм Патрисии. Уже через несколько секунд он полностью занял пространство вокруг. Берс разочарованно скривился. Патрисия сделала вид, что ничего не заметила. «Давно не виделись». Она продолжила диалог. «Как ты? Мама многое тебе рассказывала». «Надеюсь, не те ужасные сплетни, которые обо мне распускают». Вампир подмигнул подруге. Ему хотелось пошутить, чтобы как-то сгладить свою несдержанность. Патрисия тоже улыбнулась, но только из вежливости. Шутку она поняла, но не нашла ее забавной. Сплетни про Дара сан действительно ходили, но не больше, чем о других присутствующих в этом зале. «Ну что ты?» – улыбнулась Патрисия и по-свойски взяла Берса под локоть. Этот поступок не остался незамеченным. Несколько почтенных Дар отметили, что Берс не стал сопротивляться близкому контакту и с интересом наблюдали за парой. «Говорят, Дар де притащил на прием человека, женщину». Патрися понизила голос настолько, чтобы ее слов никто не услышал. «Какое неуважение к короне!» Берс знал о том, что семья Ворона несколько лет назад приняла в дом человека. Но деталей этой истории ни Дар де Ордаш, ни члены его семьи, ни их прислуга не разглашали. Поговаривали, что подробности не знал даже король и его шпионы. Насколько мне известно, Его Величество лично настоял на присутствии всех членов семьи Деордаш. Постарался сгладить углы Берс. Сам он не видел ничего предосудительного в поступке ворона. Даже если речь шла лишь о том, чтобы подарить утешение любимой жене после потери сына. Когда-то вампир много думал о поступке Деордаша и пришел к выводу, что на его месте поступил бы так же. Но разве человек может быть членом семьи? Это глупость! Вы забываете про наши законы, милая Патрисия. Четвертый закон никто не отменял. И это ужасно, вздохнула она. Этот пережиток нашего прошлого давно пора уничтожить. Берс ничего не ответил. Спорить с Дарой ему не хотелось. Сладкий запах духов раздражал нос, создавал ощущение неприятной липкости на языке. Интересно на нее посмотреть, продолжила разговор Патрисия. На кого? «На игрушку Абажи. Я думаю, если ты прав, и действительно Его Величество настоял на присутствии этой женщины, то...» Она запнулась. Этой заминки Берс ухватило, чтобы найти взглядом ворона с супругой. Они стояли метрах в пятидесяти от них и, казалось, были увлечены беседой. Женщины рядом с супругами не было. Берс решил отойти подальше, чтобы Абажи случайно не услышала слов его спутницы. «Наверняка король хотел развлечь нас. Жаль, что делать он будет это за счет материнского горя». Патрисия картина закатила глаза, а Берс повернул в сторону тяжелой портьеры. Там пряталась дверь, ведущая в небольшую комнату отдыха. Обсуждать семью Деордаш в таком ключе, да еще и при всех, было на его взгляд глупо и опасно. «Не думаю, что его величество так жесток», ответил Берс, открывая тяжелую дверь. Ты плохо его знаешь. Мы все плохо его знаем. Говорят, душа нового короля чернее самой темной ночи. После этих слов она улыбнулась. А Берс надеялся, что рядом не было никого, кто мог бы пересказать этот разговор королю. Малика. Королевский дворец поражал своим великолепием. Честно говоря, я ожидала увидеть что-то в антураже Дракулы. Готично, мрачно, везде жуткие статуи, черная мебель и кровавые картины. Ничего подобного здесь не было. Здание изнутри было оформлено в бело-золотых оттенках. Иногда это сочетание разбавляли цветы, голубые вставки и яркие картины. Абажи и ворон ушли немного вперед. Бабуля с опаской посмотрела в мою сторону. Улыбнулась ей и кивнула. «Меня никто не обидит», — отправила ментальное сообщение. «Я не за тебя боюсь!» — фыркнула родственница и показала острый клык. Молодой официант, увидев это, как-то нервно дернулся и только чудом удержал под нос с бокалами. С трудом удержалась, чтобы не улыбнуться. «Не отходи от меня!» — прошипел Наухарет. В какой момент он оказался так близко, я не поняла. По спине пробежали холодные мурашки. Захотелось отойти от этого существа как можно дальше. Я уже научилась не бояться ареда, но находиться к нему ближе, чем на расстоянии двадцати шагов, было некомфортно. «Не шипи, Клыкастик!» Широко улыбнулась и сделала шаг в сторону. «Не порти мне репутацию!» Мой провожатый снова перестал дышать. Когда он так делал, хотелось немедленно сходить помыться, и это только добавляло раздражения. «Ты хоть понимаешь, где находишься?» «Во дворце!» «Я нахожусь во дворце», — широко улыбнулась вампиру. «И не думаю, что даже самый смелый из вашей клыкастой братьи рискнет обидеть Дару де Ордаш посреди праздника». «Ты слишком долго жила среди человеческого сброда, Малика». «Я росла среди человеческого сброда, Редерик», — напомнила Выскочке о своем происхождении. «И родила меня женщина, и воспитывала тоже женщина, поэтому будь добр». «Не замарайся!» Посмотрела в глаза вампиру. Они ничего не выражали. Совсем ничего. Как будто он натянул на себя восковую маску. Я знала об особых отношениях вампиров с эмоциями, но очень хотелось увидеть на этой аристократической физиономии хоть что-нибудь человеческое. Но ничего не было. И это злило еще больше. «Ты ведешь себя слишком эмоционально, малика сообщил вампир. Спасибо за комплимент, — улыбнулась еще шире. А теперь будь добр, не мешай. Все-таки это мой первый бал, дебют, так сказать. Рэд что-то хотел ответить, но не успел. Плывущей походкой к нам шла юная вампиресса. Миниатюрная дара в воздушном платье цвета весеннего неба была просто очаровательна. Острый подбородок, широкий луп и огромные голубые глаза делали ее похожей на маленького оленёнка. Носик пуговкой, узкие, покрытые нежным розовым блеском губы добавляли образу невинности. А фатиновая юбка, узкий корсет и облако светлых волос создавали иллюзию фарфоровой хрупкости. Судя по тому, как уверенно юная или не очень юная Дара шла к нам, догадалась, что с Редриком она была знакома. Вампир, вопреки ожиданиям, подошел ко мне ближе и шепнул. себя прилично. Теперь ответить не успела я. Дара слишком быстро поравнялась с нами. «Редерик, как я ждала нашей встречи!» Вампиресса сложила тонкие ладони лодочкой на уровне груди и очаровательно улыбнулась. «Дара?» — вежливо поклонился Ред. «Я тоже рад. Вы очень изменились с нашей последней встречи. Надеюсь, не в худшую сторону». Она кокетливо надула губки опустила острый подбородок и посмотрела на вампира из-под лобья. «Откуда такие мысли, милиса в вашей маленькой головке?» наигранно возмутился Ред. Титулы отпали, разговор потерял налет формальности. Выглядел этот диалог вполне себе мило. Если только не учесть того, что мою персону эти двое игнорировали, вопреки всем заветам вампирского этикета. Сначала захотелось напомнить о себе, и прервать этот неуклюжий подростковый флирт, вторгнуться в их диалог и заодно позлить Реда. Но вовремя вспомнила, что нахожусь не в родовом поместье Деордаш. Нужно сдерживаться, блюсти этикет и по возможности избегать конфликтов. Поэтому, поймав момент максимальной увлеченности парочки друг другом, сделала пару шагов в сторону и скрылась в разноцветной толпе. Это был мой первый бал, Благодаря стараниям Абажи и Ворона я получила неплохое светское образование в новом мире. Знала местный этикет, научилась играть на арфе, поддерживать пустые беседы и развлекать гостей. Правда, до этого дня надеялась, что ничего из вышеперечисленного мне не пригодится. Гостей было много. Честно говоря, никогда не думала, что увижу столько вампиров в одном помещении. Кого-то я знала лично кого-то узнавала по газетным заметкам, некоторых – по ироничным описаниям баже Гости чинно прогуливались по праздничным залам. Всего их было подготовлено три – парадный, танцевальный и фуршетный. Все помещения были соединены восьмию переходами, поэтому гости без труда и толкотни перемещались из одного зала в другой. Между ними бесшумно ходили официанты в голубых костюмах и белоснежных сорочках. Сверху лилась музыка. Небольшой оркестр прятался в специальных нишах. Благодаря этому звук был одинаково приятным во всех залах. Вороны и абажи стояли практически по центру танцевальной комнаты и вели беседу с парой молодых даров. Судя по мундирам, они были военными, но это не точно. С моего места было сложно разглядеть знаки отличия. Танцы пока не начались. И гости пользовались большим помещением для общения. Пока мою пропажу никто не заметил, свернула в правую арку и попала в фуршетный зал. Круглые столы были расставлены в шахматном порядке. Так, чтобы между ними можно было удобно перемещаться и собираться небольшими компаниями. Глядя на изобилие закусок, фруктов, вина, хотелось узнать, откуда пошла легенда о том, что вампиры не едят. Эта раса ела много и вкусно. Официанты только и успевали менять тарелки. Остановилась возле одного из столиков. Потянулась за яблоком. К сожалению или к счастью, этикет не давал мне возможности общаться с незнакомыми вампирами, пока мы не будем официально представлены третьим лицом. Или пока кто-то выше статусом сам ко мне не обратится. Поэтому я была лишена удовольствия вести светские беседы. Мой официальный статус на этом мероприятии был спорным. С одной стороны, я носила имя Деордаш, а значит, я была выше по званию большей части присутствующих даров, почти всех даров, за исключением глав кланов и некоторых чиновников. А с другой стороны, для них я была человеком, игрушкой абажи, которая нашла утешение после смерти сына, а значит, была ниже статусом всех присутствующих, включая прислугу. К горю абажи местные дары относились со снисхождением и пониманием, но меня старались игнорировать. Я чувствовала лопатками изучающие взгляды. Краем глаза видела, как брезгливо поглядывают на меня юные дары. Это был новый, не самый приятный опыт. Одно дело воевать с домашним редом на безопасной территории. Я к нему даже привыкла. И совсем другое чувствовать это снисходительное презрение от пары сотен чужих глаз одновременно. Единственное, что заставляло меня держать лицо, имя де Ардаш. Я не могла подвести ни Ворона, ни Абажи, которые в новом мире подарили мне настоящую семью и поддержку. Правда, сейчас я бы не отказалась от капельки их вампирского терпения. Новая забава, дары де Ардаш? Я думала, у Абажи лучший вкус. Еще и притащить ее в королевский дворец!» Капризный голос прозвучал возле соседнего столика. Говорила молодая Дара в молочном платье в пол. Не знаю, чем был обусловлен выбор наряда такого странного цвета. Он делал ее фарфоровую кожу тусклой, глаза блеклыми и совершенно не подходил к волосам цвета вороньего крыла. Говорила вампиресса довольно громко, так, чтобы услышала не только я, но и все в этом зале. Согласитесь, это как минимум неуважение к короне. Ее спутник воровато осмотрелся. Голоса вокруг стихли. Даже музыка, казалось, начала играть тише. А в меня впилось несколько десятков любопытных глаз. Скучающие вампиры почувствовали запах скандала. Черноволосая вампиресса ждала своего звездного часа. Унизить человека среди некоторых высших считалось делом чести. Не знаю, на что она рассчитывала. «Вы слишком громко высказываетесь, Рута!» Попытался ее осадить вампир с такими же черными волосами. Видимо, брат или другой близкий родственник. Я уже собиралась отвесить на халке пару ласковых и позабавить толпу, когда взгляд упал на шею Дары и великолепное ожерелье на ней. Я узнала украшение из зеленых камней. Хищно улыбнулась, и понадеялась, что за эту выходку не получу разнос от ворона. «Вы думаете?» — ответила Рута вампиру. «А мне кажется, Дара де Ордаш должна была проявить чуть больше уважения к новому королю и не приводить на официальный прием свою игрушку. Мы все понимаем и разделяем горе потери Абажи, но даже для нее это чересчур». «Вы думаете, Дара, о Кате? улыбнулась я во всю ширину рта. Да клыков у меня не было, но судя по лицу официанта получилось довольно жутко. Вампиры вокруг расступились. Вы смеете ко мне обращаться? удивилась девица. А баже нужно было озаботиться вашим воспитанием прежде чем тащить сюда. Боюсь это дару акате следовало озаботиться воспитанием единственной дочери. Роста забыла о том, что этикет запрещает представителю восьмой ветви третьего дома. Первым обращаться к представителю первого дома, до тех пор, пока он не будет официально представлен. В воздухе повисло напряжение. Черноволосый вампир хотел что-то сказать, но Рута его остановила. Она сделала шаг вперёд, приподняла вверх правый уголок губы. Её лицо скривилось и потеряло остатки девичьей миловидности. «Не тешь себя иллюзиями, женщина! Ты всего лишь временное помешательство абажи!» Как только твое лицо покроется морщинами, Деордаш выкинут тебя на ту же помойку, с которой подобрали. По залу пронеслось что-то похожее на одобрение, а может даже поощрение. Деордаш был одним из самых влиятельных родов Занса, а я его слабым звеном. Унижая меня, она унижала всех представителей этого дома. Интересно, сколько их собралось в этом зале? Возможно. Согласилась я. Голос прозвучал даже безразличнее, чем я рассчитывала. Но даже в старости, на помойке, я не опущусь до того, чтобы носить фальшивые камни Дара. И многозначительно посмотрела на ее шею. По лицу самой Руты что-то сказать было сложно. Казалось, мои слова ее никак не задели. А вот глаз у ее спутника нервно дернулся. С каких это пор помойные крысы начали разбираться в драгоценностях? У крыс великолепная память Дара. И одна из них помнит, как точно такое же украшение три месяца назад... Договорить мне не дали. Черноволосый вампир схватил выскочку за руку и дернул на себя. «Мы приносим свои извинения дому Деордаш и вам, леди». «Дара Малика, Венис Деордаш», — поправила юношу. Видимо, только сейчас он осознал, насколько серьезные последствия могла повлечь невинная выходка его спутницы. Бледное лицо вампира покрылось синеватыми пятнами. Из толпы начали слышаться неразборчивые шепотки. «Дара де Ордаш, примите наши извинения!» Это уже сказал сам Акати. Глава дома спешил предотвратить надвигающуюся катастрофу. Отец Руты был неплохим вампиром, но когда-то имел неосторожность завести сразу двух жен. Ворон говорил, что так Акати надеялся родить как можно больше наследников, но не рассчитывал, что и траты тоже удвоятся. Время от времени его любвеобильность приводила к тому, что приходилось продавать фамильные драгоценности, чтобы удовлетворять все пожелания своей большой семьи. Чтобы держать плачевное финансовое положение в тайне, делались копии проданных бриллиантов. Акати успел вовремя, чтобы формально сгладить все углы. Рута не поняла, что произошло, но при отце решила держать рот на замке. «Рада снова вас видеть, Дар!» — улыбнулась мужчине. «У вас удивительно непосредственная дочь. Вам с ней очень повезло. Благодарю. Не забудьте напомнить ей о правилах поведения». «Непременно, Дара!» — еще раз поклонился Акате. Формально конфликт был улажен. Вампир взял дочь под руку и передал одной из жен. Та зло стрельнула в меня глазами, но ничего не сказала. А я, кажется, нажила себе первого врага. Чтобы избежать очередной стычки, решила отсидеться где-нибудь в углу до начала официальной части. Это было жестоко, Дара. Рядом появился вампир, который встречал нас во дворе. Дар Карим, кажется. «Осуждаете?» «Восхищаюсь!» — улыбнулся он и поспешил исчезнуть. Постояла еще с минуту на месте, а потом прошла к неприметной двери, спрятанной за тяжелой портьерой. Я знала, что она должна была вести в небольшую комнату отдыха. Такие комнаты были и в доме де Ордаш. Пользовались ими крайне редко. Идеальное место, чтобы отбыть положенное этикетом время.